Глава десятая «Проходите, Эдуард Никитович, и садитесь вот сюда», — пригласил Лев Иванович Тарасова, когда дежурный провел тренера до кабинета Углова. В комнате сейчас находился еще один оперативник, который пришел, чтобы написать и отпечатать какие-то нужные ему бумаги. Но Гурову он нисколько не мешал, чего нельзя было сказать о тренере. «Я не могу долго у вас рассиживаться, у меня в половине шестого назначена встреча», — громко заметил Тарасов, опускаясь на стол и косясь на сосредоточенно печатавшего оперативника за соседним столом. «Надеюсь, что мы быстро разберемся со всеми формальностями и отпустим вас». Интонации голоса Гурова совсем не были многообещающими и ставили под сомнение его слова. Этот нюанс не ускользнул от Тарасова, и мужчина нервно поерзал на стуле. «Что вы хотите от меня узнать?» — спросил он. «Напомните мне, при каких обстоятельствах ваша жена ушла из дома вместе с дочерью?» — попросил Лев Иванович и приготовился записывать ответ Тарасова. «Я не понял, вы меня в чем-то подозреваете?» — кивнул Эдуард Тарасов на листке бумаги, лежащие на столе перед Гуровом. «Если это так, то я хочу знать, в чем состоят ваши подозрения, а если нет?» «Зачем вы собираетесь записывать мои ответы?» «Я думал...» «Вы думали, что я пригласил вас просто побеседовать и поговорить за жизнь?» Чуть наклонив голову, спросил Гуров. «Ах да, я ведь вам не сказал при нашей первой встрече, что кроме найденной в мусорном контейнере дамской сумочки с документами вашей жены, там же было найдено тело». «Женское тело, упакованное в мешок, тело без головы». Гуров специально говорил неторопливо и с расстановкой, перечисляя все нюансы страшной находки, и при этом внимательно следил за реакцией Тарасова. Тот вдруг стал бледным, как привидение, причем побледнели и лицо, и шея, и руки. Лев Иванович даже испугался, что Тарасова сейчас хватит сердечный приступ что кровь это льет не только от лица и рук, но и от сердца, а вернуться обратно забудет. Поэтому он быстро спросил, «Вам плохо? Может вызвать врача?» «Воды, если можно», — просипел внезапно потерявший голос тренер по гандболу. «Водичка у вас есть в кабинете?» — поинтересовался Лев Иванович у незнакомого оперативника. «Была где-то бутылка», — стал оглядываться тот. «Так вон она, на окошке стоит», — указал он на полупустую литровую бутылку на окне. Гуров принес бутылку и протянул ее Тарасову. Тот, отвинтив крышку с размаху, запрокинув бутылку, сделал большой глоток и тут же поперхнулся, вытаращив глаза на Гурова. «Это что такое?» — еще более сиплым голосом спросил он. «Зачем вы посунули мне бутылку со спиртом?» Тарасов вскочил на ноги. «Специально, да?» Чтобы потом сказать, что я пришел к вам в управление пьяный, стал дебоширить, и вы меня задержали? Чтобы потом навесить на меня убийство жены? Так? Не понял. Растерялся от такого поведения и набора странных вопросов Лев Иванович и тоже встал. Он взял из рук Тарасова пластиковую бутылку и понюхал ее содержимое. Черт вас дери! Лев Иванович возмущенно посмотрел на оперативника, который еще после первых восклицаний тренера Вдруг остолбенело и испуганно стал смотреть то на Тарасова, то на Гурова. «Блин, я же не знал, что там спиртяга!» Выдавил из себя опер и, подойдя к Гурову и приняв от него бутылку, тоже понюхал, словно не веря, что там налит спирт. «Я думал, что там вода!» «Это вы специально!» — нервно взвизгнул Тарасов. Гуров даже удивился, как тот смог так высоко взять ноту, Ведь он только что сипел и не мог говорить не то, что громко, но и вообще нормальным голосом. Видимо, это спирт возымел на голосовые связки Тарасова такое воздействие. Голос мигом прорезался. Тем лучше. Значит, на вопросы будет отвечать громко и четко. Не без сарказма подумал Лев Иванович и уже спокойно сказал, обращаясь одновременно и к оперативнику, и к тренеру. Бывает и не такое. «Наверное, это какой-нибудь вещь вещдок, который забыли сдать». «Да, скорее всего». Зацепившись за подсказку Гурова, обрадованно подхватил оперативник. «Давайте я эту бутылку отнесу криминалистам». «Стойте! Ничего из кабинета не выносите!» Остановил его Тарасов. «Знаю я вас, на бутылке мои отпечатки пальцев. Потом окажется, что она тоже найдена рядом с местом преступления. И вы на меня всех собак повесите!» Так что пускай она остается тут. А я хочу вызвать сюда своего адвоката». Тарасов достал из кармана айфон и стал пролистывать в нем телефонную книгу. По-видимому, искал номер адвоката. Оперативник, видя, какой нехороший для него оборот принимают обстоятельства, решил от греха подальше ретироваться. И Гуров отлично его понимал. Тут и своих дел по самое горло и быть замешанным в чужом... Оперу не очень-то хотелось. Послушайте, Эдуард Никитович, устало вздохнул Гуров и покосился на телефон, который тренер держал в руке. Никто вас ни в чем не обвиняет. И к нам вы вызваны только в качестве свидетеля. Вы ведь утверждаете, что ваша жена ушла из дому, забрав дочь? Это так? Не утверждаю, а подтверждаю. Нервно поправила Льва Ивановича Тарасов и сунул телефон обратно в карман решив, по-видимому, пока не жаловаться. «Я о ее пропаже пока что никаких заявлений никому не подавал. Вы спросили, я подтвердил. Она не пропала, а просто бросила меня ради другого мужика. Это ее право». «Полностью с вами согласен. Это ее право». Гуров видел, что Тарасов уже начал успокаиваться и предложил ему. «Да вы садитесь. Сейчас спокойно все обсудим. А насчет вот этого...» кивнула на бумагу и ручку, скажу так, нам положено фиксировать все допросы и беседы со свидетелями дела. С нас тоже, знаете ли, требуют отчетности. Вот и запишите в эти свои отчетности, что вы мне вместо воды подсунули бутылку со спиртом. Тарасов зло посмотрел на Гурова. Прошу извинения за инцидент. Лев Иванович постарался скрыть усмешку. Я в этом кабинете впервые. Те же, кто в нем работает, а кабинет занимают трое оперативников, могут не пересекаться по целым неделям. У каждого свой участок и своя работа. Вполне вероятно, что товарищ, который порекомендовал воду из бутылки, стоящей на окне, и в самом деле не знал, что там спирт, вас устраивают мои пояснения и извинения. Устраивают, нехотя буркнул Тарасов. Тогда ответьте мне все-таки на вопрос, который я вам задал. При каких обстоятельствах ваша жена ушла из дома? Я был в командировке, ездил с командой на соревнования в Калининград. Когда вернулся, то ни жены, ни дочери дома не застал. Нашел только записку о Светлане на кухонном столе. В записке она написала, что бросает меня ради какого-то мужика, с которым познакомилась по интернету. Все, больше я ничего не знаю. Быстро проговорил, словно выплюнул Тарасов. «Хорошо». Гуров, быстро записывая показания, задал следующий вопрос. «Когда это случилось?» «Три недели назад. Я уже говорил вам». «Она вам после того, как ушла из дому, звонила или, может быть, писала?» «Нет, не звонила и не писала». «А вы?» Гуров поднял голову и с интересом посмотрел на Тарасова. Тот уже окончательно успокоился и сидел на стуле, заложив ногу на ногу. Нет, и я не звонил ей, и не писал тоже. А почему? Разве вас не интересовало? Ни от меня не интересовало и не интересует, с кем она связалась и куда направилась, резко перебил гурова Тарасов. Вас не интересовало, куда она отвезла вашу дочь? Гуров спокойно закончил вопрос. Тарасов нахмурился и, покусав губы, что выдавало некоторую степень озабоченности, ответил. Это меня интересовало. Но толку-то, чего бы я добился, позвонив ей или написав? Если женщина решила уехать, забрав ребенка от отца, то она, независимо от обстоятельств, все равно окажется в своем праве. Я знаю немало примеров, когда женщины выигрывали суды, и когда отцов лишали права встречаться с ребенком, и потом... Он замолчал и опять стал кусать нижнюю губу. «И потом», — повторил он, — Я не могу сказать про себя, что я идеальный отец и муж. Впрочем, я не стал поднимать шум и по другой причине. Я надеялся, что она вернется ко мне. Не сразу, но вернется. Вы говорили, что у нее есть мать. Да, у Светланы есть мать и младшая сестра Галина. Но я с ними не общаюсь. Практически не общаюсь. А почему? «Да они обе чокнутые на всю голову, сектантки, вот почему!» — заерзал на стуле Тарасов. «Мамаша вообще не хотела, чтобы Светка за меня выходила замуж. Она и ее в детстве в эту секту таскала и галку. Но Светка оказалась поумнее и перестала ходить в эту их церковь, или как там она называется на самом деле, а Галина до сих пор стоящий там псалмы поют. Или уж не знаю, что они там делают». «А что за секта?» «Черт их знает. Какая-то то ли пятидесятническая, то ли харизматическая, или еще что-то, хрен резкий не слаще. Так что мне без разницы». «Вы не спрашивали у них? Может, они знают, куда могла уехать Светлана и с кем она могла познакомиться?» «Они?» «Да они, кроме своей церкви, и знать ничего не знают, и не желают знать. Они со Светкой только по телефону и общались. Внучку за семь лет только два раза теща навестила. Все, кто не с ними в церкви, те против Бога. Так они считают и поэтому не общаются с нами. Вы знаете адрес матери и сестры Светланы? Знаю. Тарасов нехотя назвал адрес и добавил. Теща мне звонила неделю назад, спрашивала, где Светлана и почему она не отвечает на ее звонки и СМСки сестры. — И что вы им ответили? — А что я мог ответить? — Сказал, что она уехала отдыхать с Соней за границу. — А почему им не отвечает, понятия не имею. Не хочет с ними общаться, вот и не отвечает. — А почему не сказали им правду, что Светлана от вас ушла? — Если бы надо было, то она и сама бы их об этом поставила в известность, — огрызнулся Тарасов. — Значит, она не хотела, чтобы они знали, это ее дело и не мне в него вмешиваться. «Да, ее дело», — снова вздохнул Лев Иванович, записывая слова тренера. Поставив точку, он сказал, «Я сейчас покажу вам некоторые вещи». Договорить Гуров не успел, потому что в двери постучали, и в кабине заглянула голова, обрамленная копной рыжих кудрей и с на лице. «Лев Иванович меня, Орлов, к вам направил», — сказала голова, и дверь распахнулась. На пороге появился парень лет двадцати восьми, в мокрой от дождя куртке. «Чижов, ты чего так долго до меня добирался-то?» Петр Николаевич обещал, что через час кого-нибудь пришлет, а уже почти два с половиной прошло. Посмотрел Гуров на часы. «Так я на задание с Петрусевичем ездил в Химки, пока меня нашли, пока мы там с делами закончили». Меня Сергей Сергеевич отпускать не хотел, но Орлов его уговорил. «Ладно, посиди минут десять и помолчи. Я сейчас закончу и скажу, что от тебя требуется». Молодой и рыжеволосый Чижов прошел к столу, за которым совсем недавно сидел Петровский оперативник, и, сняв мокрую куртку, повесил ее на спинку стула. Сев и подперев рукой голову, он прикрыл глаза. Гуров и сам так частенько делал в молодости, дремал, когда придется и где придется. Порой за сутки дежурства так умотаешься, что даже пятиминутный отдых кажется райским наслаждением. Набегавшие многие километры ноги гудят, в голове туман и мелькание кадров, порой даже сюрреалистичных, с места преступления, а глаза прикрыл и хотя бы на несколько минут... Попадаешь в спасительное забытье. Отдыхаешь и телом, и душой. Так вот, я отвлекся, повернулся к Тарасову Лев Иванович. Сейчас я вам покажу вещи, которые мы нашли в контейнере для мусора, и которые были на убитой женщине. А вы мне скажете, принадлежат ли они вашей жене, хорошо? Тарасов снова побледнел и, сглотнув ком в горле, не ответил, только молча кивнул в знак согласия. Гуров пригласил его подойти к столу, стоявшему в дальнем конце кабинета, на котором были разложены вещи, предполагаемо принадлежащие убитой Тарасовой. «Посмотрите хорошенько. Что-то из этих вещей узнаете?» «Кажется, это ее телефон». Тарасов протянул руку, чтобы взять и поближе рассмотреть телефон, но Лев Иванович его остановил. — В руки не берите. Смотрите так. Вы сказали, что телефон принадлежит вашей жене. — Во всяком случае, у нее была точно такая же модель. И цвет, и размер, и на две сим-карты. — растерянно кивнул Тарасов. — Сумочка тоже ее? — Насчет сумочки не знаю. Может быть и ее. Я не могу знать все ее вещи. Она покупала их самостоятельно, и меня немало интересовали. Тарасов отвечал на вопросы с такой отсутствующей интонацией, словно он не опознавал предметы своей супруги, а просто мимо проходил. Тебе и жена, по всей видимости, и дочь, точно так же не интересовали, подумал Лев Иванович, но, оставив свое мнение при себе, сказал Ну, хорошо, а ее платье и туфли вы тоже не все знали. «Вот эти вещи не узнаете?» Гуров аккуратно развернул перед Тарасовым платье, которое сняли с убитой, и выставил на передний план туфли и шарфик из пакета. «Тем более...» — усмехнулся Тарасов. «Но тем не менее платье, шарфик и туфли на высоком тонком каблучке внимательно рассмотрел. «Нет, я не помню ни платья, ни этих туфель. Шарфик вроде бы ее, но это не точно», — заявил он. «Если бы вы показали мне ключи от ее машины или от квартиры, кошелек или обручальное кольцо, драгоценности, которые я ей дарил, то я бы наверняка все эти вещи узнал. А вот это барахло... Нет, я не могу сказать ничего определенного». «У супруги была своя машина?» — заинтересовался Лев Иванович. «Какой марки?» Он быстро прошел к столу, за которым писал показания от Тарасова и приготовился записывать новые данные. У Светланы была или есть темно-синяя Toyota Камрии китайской сборки?» Тарасов назвал регистрационный номер автомобиля и Гуров записал его отдельно в блокнот, намереваясь узнать подробнее о машине от гаишников. Она уехала на ней, как я понял, вопросительно посмотрел он на тренера. «Во всяком случае, в гараже машины нет, я проверял». «Еще вопрос». «Какая группа крови у Светланы Владимировны?» «Вторая положительная», — без запинки ответил Тарасов. Гуров нахмурился. «Что ж, раз по вещам вы ничего конкретного сказать не можете, то придется нам с вами проехать в морг для опознания тела». Тарасов покраснел, потом побледнел и воскликнул, указывая Гурову на циферблат дорогих часов у себя на запястье. «У меня важная встреча через полчаса. Давайте. Опознавание перенесем на завтра. Льву Ивановичу все больше и больше не нравился этот тренер женской молодежной сборной по гандболу. Ему предлагают проехать для опознания тело, которое может принадлежать его жене, а он просит перенести опознание, ссылаясь на какую-то там, пусть даже важную для него встречу, ну и ну. Вмазать бы ему хорошенько пару раз по его смазливой физиономии. Подумалась Гурову, но он сдержал порыв. Спрятав вещественные доказательства в сейф, потом взяв со стола какую-то нужную ему бумагу, спокойно повернулся к Тарасову спиной и направился к Рыжему чужого. «Юра, мне нужно, чтобы ты съездил прямо сейчас по этому адресу и узнал только аккуратно у этой женщины». Гуров постучал пальцем по написанному, где сейчас находится ее брат. Его фамилия тут тоже записана. Если откроет дверь женщина, спросишь, где он. И если его у нее нет, скажешь, что ты коришь ее брата, и вы вместе отбывали наказание. Пусть даст его адрес, или, если он работает, название предприятия. Попроси ее не звонить ему, мол, сюрприз, а вообще действуй там по обстоятельствам. Понял? «Понял», — ответил Чижов, изучая адрес и фамилии. «Мне этому Юркову на глаза не показываться, правильно?» «Угу. Разве что он сам тебе откроет двери, и тогда скажет, что дверью ошибся. Фото внимательно посмотри», — снова кивнул на бумагу Лев Иванович. «А так только узнай, где он сейчас базируется. Позвонишь мне, а дальше решим, что нам дальше делать». «Хорошо». Чижов быстрым шагом вышел из кабинета. А Лев Иванович, как ни в чем не бывало, повернувшись к Тарасову, сказал, потянувшись рукой к плащу, висевшему на вешалке у дверей: «Ну что, Эдуард Никитович, едемся на опознание?» «Вы что, издеваетесь?» — тихо и как-то угрожающе спросил Тарасов. «Я ведь, кажется, сказал, что у меня через...» Он опять посмотрел на часы. «Через двадцать пять минут важная встреча!» А вы позвоните и объясните тому, с кем вы должны встретиться, что можете ненадолго опоздать, что, мол, есть подозрение, что вашу жену убили, и вам нужно срочно поехать на опознание тела. Ведь это так просто — набрать номер и попросить перенести встречу на полчаса позже. Спокойно, но жестко, глядя прямо в глаза Тарасову, сказал Лев Иванович, Тарасов поджал губы и, казалось, раздумывал, как ему поступить, но потом, чертыхнувшись, достал мобильник и позвонил. «Ирина Игоревна, это Тарасов». Отвернувшись от Гурова и подойдя к окну, заговорил Эдуард Никитович. «Вы уж меня извините, но я на полчаса или чуть больше могу опоздать на встречу. Нет, это очень серьезная причина. Я вам потом все при встрече расскажу. Давайте перенесем встречу на полчаса хотя бы». «Нет, совсем отменять не стоит. Я приеду, да? Спасибо. И до встречи!» Переговорив, Тараса взял со стула куртку, надел ее и, не говоря ни слова, направился следом за Гуровым к дверям. Лев Иванович шел, не оглядываясь, и спиной чувствовал на себе неприязненный взгляд тренера. Но ему было все равно, как смотрит на него этот человек, который числится в деле об убийстве пока что свидетелем. Гуруву было не привыкать чувствовать на себе самые разные взгляды от самых разных людей, в основном настороженные, испуганные, ненавидящие, злые и холодные. И очень редко теплые, сочувствующие и благодарные.